Я устал до темноты в глазах. День был адский. Налей мне. Нет, отрезала Валерия. Поедем ко мне? Там хоть залейся. А здесь будь добр, оставайся в норме. На тебя вся редакция смотрит. Вся да не вся. Ты Страхова здесь видела? А я что-то его не заметил. Нет, его на поминках не пришел. Странно. Ребята из его отдела говорят, что он после Никола Архангельского, ну, после того, как Марию сожгли, домой поехал. Сердцем стало плохо, не выдержал. Не слышал, чтобы у Страхова пошаливало сердце, недоверчиво протянул Прядов. А ты видел, каким он был на панихиде? В форменную истерику ударился. — Ладно, поверим. Нина неожиданно заявила. — Хочется потанцевать. Жаль, что на поминках не принято. Она терпеть не могла Марьеву. Дико завидовала ей. И нетрудно было догадаться, насколько искренней была сегодня ее печаль. — Но это поправимо, — тут же сказал Сосновский. «Если вы не возражаете, Нина, мы сейчас попрощаемся и уедем туда, где вы сможете осуществить свое желание!» Они ушли под завистливыми взглядами редакционных девиц. Прядов подозвал Черткова. «Оставайся до конца, Владимир Федорович. Проследи, чтобы скандала не случилось. Кто упьется, дай команду развести по домам или куда там еще. По подругам». Подсказала Валерия. А ходьбы и к ним. Мы пока живые. Будет сделано, Григорий Фимич. Прядов велел и Аникину. Ты тоже уезжай последним, а Нико воин. Аникину прядов не просто доверял. Он был его ближайшим соратником, хотя формально подчинялся Марьевой. Начальник службы безопасности редакции прошел Чечню. Эти страницы его биографии были довольно темными, но Марьевой было не до них, а Предов запретил отделу кадров в них копаться. Когда-то, очень давно, говорили «Война все спишет». Теперь можно было тоже услышать «Чечня многое спишет». «Валерия, я уйду первым», «А ты и следом через несколько минут», — сказал Прядов. «Господи, какой придурок!» — не смущаясь Черткова, по бабье всплеснула руками Валерия. «Кого обмануть хочешь? А то кто-то сомневается, к кому ты сегодня поедешь. Ко мне или к своей благоверной, чертом данной, со штампом в паспорте». Последнее интервью Елены Марьевой. «Упакуй душу, Господи твою, Елена Евгеньевна!» Сказал Страхов и медленно осушил еще одну рюмку. Ему вдруг почудилось, что Елена на фотографии чуть приметно улыбнулась. «Слава Богу, в таких случаях не чокаются!» Страхов никогда не пил в одиночку. Ему обязательно требовалось стукнуться стеклом. А сейчас святой народный обычай избавлял его от этого и вроде бы оправдывал то, что вот он, Страхов, сидит один в пустой гулкой квартире и снова наполняет рюмку. Но почему один? Марьева, его Елена, любимая, единственная, смотрит на него легким взглядом и с доброй улыбкой. А сейчас он услышит ее голос. Несколько месяцев назад на даче у Марьевой, когда они уже объяснились, но еще не привыкли к своему счастью и чувства их были свежими и острыми, Страхов, заметив на ее столе диктофон, в шутку предложил — А сейчас, Елена Евгеньевна, я прошу разрешения взять у вас интервью. Он обратился к Елене на «вы», решив, что это настроит ее на серьезный лад.